Часть вторая. Предложение. Глава один. Дин. Элли, с чего мне вообще начать? Подводя итог. Ты невероятна. С того дня, как мы встретились, я знал, что нам суждено быть вместе. Ладно, ладно. Нет, у тебя был парень, когда мы встретились, а я был кабелем. Но с того дня, как мы переспали... Дерьмо, нет, это был перепихон на одну ночь, тебе было стыдно, и ты не разговаривала со мной несколько дней. Я вздыхаю и вновь собираюсь с мыслями. С того дня, как ты вновь приняла меня после нашего расставания, потому что я был засранцем, обкурился и пропустил твою игру. Нет, так тоже ужасно. Я пробую заново. Элли, я даже не знаю, с чего начать. Это очевидно, сухо замечает Гард. «Кстати, мой ответ — нет, и закрой уже эту коробку!» Я смотрю на открытую коробочку в своей руке, всю из плюшевого синего бархата и сверкающую бриллиантами, стараясь подавить своё разочарование. Я всё ещё стою на коленях перед Гаротом, бывшим соседом по комнате в колледже и моим лучшим другом на всю жизнь, в гостиной его дорогого бостонского особняка, в то время как ещё один наш лучший друг с удовольствием наблюдает за этим с дивана. "А я не против", откровенно говорит Логан. Это добавляет искренности, которой не хватает большинству предложений. "Это было ужасно", поправляет Гардт. "И я за тебя не выйду", Дин Хейворд Дилаурентис. "Извини, что говорю тебе это. А теперь давай заново". "Ладно". Обычно я не позволяю Гэй вертеть мною вот так. Но я человек, выполняющий важную миссию. Нельзя вслепую бросаться в нечто подобное. Так что ещё раз я занимаю свою позицию. Одно колено, бархатная коробочка в руке. Это моя третья попытка сделать предложение, поскольку, оказывается, трудно угодить Гаррету Грехому. Мне интересно, Ханни с ним так же сложно? «Элли», — начинаю я, — «смотри мне в глаза» приказывает он. Я сцепляю зубы и смотрю в его серые глаза. «Прекрати щуриться!» Я распахиваю глаза. Логан усмехается. «Чувак, ты выглядишь одержимым! Сморгни!» Я моргаю. «Элли, ты лучшее, что случилось со мной в жизни!» Начинаю я, не сводя взгляда с гарата. «И это правда!» замечает Логан. Я поворачиваю голову к нему, без комментариев, придурок. «Вы, ребята, должны обеспечивать обратную связь!» «Я предлагаю. Моя обратная связь. Она лучшая, что когда-либо случалось с твоей жалкой задницей. Без этой женщины ты бы всё ещё пытался найти своё место в жизни. Защищался в зале суда, водил ламборгини или какую-нибудь другую отвратительную спортивную машину. И знаешь что? Это звучит не так уж плохо. Может, тебе не нужно жениться на ней?» Гарретт фыркает от смеха. Я просто вздыхаю. «Эти два идиота вместе с нашим другом Такером, на чью свадьбу я приехал в город... «Ближе мне, чем мой собственный брат». А это говорит о многом, потому что мы с моим братом Ником чертовски близки. Но они правы. Я не знаю, как бы выглядела моя жизнь без Элли. До неё я следовал по стопам родителей и учился в Гарвардской юридической школе, что мне не нравилось. У меня не было постоянной девушки. Та, с которой я встречался в старших классах, попыталась покончить с собой после того, как я порвал с ней. И не буду лгать, это меня напугало. Но затем одна случайная встреча перевернула всю мою жизнь. Элли Хейс всё для меня. Мы вместе уже почти четыре года, и без сомнения для меня она та, на которой я собираюсь жениться, с которой я заведу детей и состарюсь. Раньше я никогда не спешил делать предложения, но в последнее время я испытываю непреодолимое желание начать двигаться дальше знать, что мы продвигаемся в наших отношениях. И да, теперь, когда Такер и Сабрина наконец-то связывают себя узами брака, и мы все собрались в Бостоне, чтобы отпраздновать это с ними, я думаю, что у меня свадебная лихорадка. Не знал, что подобное бывает с парнями, но вот я тут. Я вдруг вчера утром обнаружил, что выбираю кольцо от Тифани, и с тех пор уже не оглядывался назад. «Окей, Элли». Снова пытаюсь я, глядя в ожидающие глаза взрослого мужчины. «Я люблю тебя. Я люблю в тебе всё. Я люблю твоё чувство юмора. Мне нравится, как ты мелодраматично». «Вета», — прерывает Гард. — «нельзя оскорблять её, делая предложение». «Но это комплимент», — протестую я. «Я люблю драму». «Он прав», — вклинивается Логан. «Я сказал Грейс, что она драматизирует, когда мы застряли на Новый год, и она вышла из себя». Он помолчал. «Ну, технически она вышла из себя, потому что я отказался есть её задницу». «Прости, что?» — вежливо спрашивает Гаррет. «Это не то, что вам кажется». Он коротко смеётся. «Она хотела, чтобы я пообещал ей, что если один из нас погибнет посреди метели, то другой его съест». Гэ кивает. «О, обожаю этот фильм». Логан смотрит с непониманием. «Ну, знаешь, этот, о футбольной команде или типа того, самолёт, который разбился в горах, и они ели друг друга, чтобы выжить. Это так трогательно». «Похоже на то», — сухо отвечаю я. «Да, именно так», — говорит Логан Гарту. «Но я не стал обещать ей этого, и она разозлилась. К счастью, это не помешало ей». Он резко замолкает. «Не помешало чему?» — подталкиваю я. Логан проводит рукой по своим взъерошенным волосам. На секунду мне кажется, что он нервничает. Но затем на его губах появляется волчья усмешка. Тому, чтобы провести весь первый день Нового года в постели со мной. Как бы там ни было. Поверь мне, девушки не любят, когда их называют королевами драмы. Я на секунду задумываюсь над предложением Грейс. «А ты бы съел меня, если бы я умер первым?» Спрашиваю я его. «О, безусловно. И тебя тоже, Гэ». «Ты бы съел нас, чтобы не умереть с голоду?» — заинтригованно спрашивает Гаррет. «Но не стал бы есть свою девушку?» «Я бы не смог». «Это кажется совершенно неправильным. Мысль о том, чтобы резать её идеальную плоть...» Он содрогается. «Нет, не могу. Я лучше умру. И если она умрёт, я умру вместе с ней. Я не могу жить без неё». «Вот», — говорит Гаррет, тыкая в меня пальцем. «Вот что ты скажешь». Что я не смогу разрезать и съесть её идеальное тело? Нет, что ты не можешь жить без неё. Что жизнь не стоит того, если она не с тобой, бла-бла-бла. Наконец, какое-то направление. «Понял», — говорю я. «Так, давайте сначала. В этот раз я веду подачу «Не могу жить без тебя», тогда как Гаррет прижимает руки к сердцу, кивая. Водушевлённые его ответом, я спешу дальше». «Я не хочу быть ни с кем другим, не хочу трахать никого другого. Я люблю каждый дюйм твоего тела, и мне не терпится провести весь остаток своей жизни, глядя на тебя, обнажённую». «Нет! Ты сошёл с рельсов!» — упрекает Гард. «Это слишком сексуально». «Сексуальность не играет никакой роли в предложении». «Не согласен», — вклинивается Логан. «Я бы сказал, стоит нажать на сексуальность. Не слушай его. Ещё сексуальнее!» — возражает Логан. «Менее». Огрызается город. Мой взгляд мечется между ними. В висках начинает пульсировать. Это невозможно. Не знаю, как вообще я справлюсь с этим предложением. Я плохо разбираюсь в романтике. Я умею управляться с грязными словами. Говорю ей, их, когда хочу свести её с ума. Я умею говорить Элле, что люблю её, потому что люблю. Я люблю её всем своим сердцем. Почему предложение должно включать в себя целую чёртову речь? «Знаешь что? Попробуй на мне», — предлагает Логан. «Гэ, очевидно, не благосклонен к предложениям». «Ой, завались, я отличный объект для предложения. Просто предложение отстойное. Я не буду соглашаться на то, что меня не удивляет». «Иди и удивляйся сам», — ворчу я, поднимая средний палец. «Я удивляюсь, каждый день как смотрюсь в зеркало». «Мудак, он неисправим». Хотя его огромное эго не совсем не обосновано. Есть причина, по которой он 4 года был главной персоной в кампусе Брайера. Сам Гаррет Грэхэм, постоянно окружённый жаждущими девушками. Конечно, я забивал шайбу намного чаще, чем он, потому что Гаррет всегда был слишком занят хоккеем и давал это понять любой цыпочке, которая пыталась завязать с ним серьёзные отношения. Он трахался, но ну, не так часто, как я или Логан. Но для него это сработало. Его преданность хоккею обеспечила ему контракт с Брюинс, и теперь он один из самых высокооплачиваемых хоккеистов в лиге, и у него есть девушка, которую он обожает. Что для меня дико, так это тот факт, что Гэй и Логан снова в одной команде. Четыре года в колледже они играли вместе, затем на два года их пути разошлись, только чтобы Логан попал в команду Бостона, в то же самое время, что и Гард. Кстати, о прозорливости. Вроде так, я всегда неправильно употребляю это слово. Как единственный тут, кто успешно написал стихи для женщины, я думаю, что лучше всего подготовлен к оценке предложения. Говорит Логан, отвлекая меня от моих мыслей. Гаррет закатывает глаза. «Успокойся, Шекспир!» «В этом есть смысл», — говорю я Гароту. «Видишь?» — Логан подманивает меня пальцем. «Иди сюда, большой мальчик!» Я хихикаю, неуклюже перебираясь к нему. Он садится прямее, свисив длинные ноги с дивана. На нём джинсы и чёрная рубашка с длинными рукавами. И когда он наклоняется вперёд, я улавливаю его запах и киваю одобрительно. «Чёрт! Хорошо пахнешь, чувак? Что это?» «У меня закончился мой гель до души, и я пользуюсь гелем Грейс», — отвечает он с улыбкой. «Чертовски вкусно пахнет, а?» «О, да! Я теперь понимаю, почему Гард пробирается в твой гостиничный номер, для всех этих тайных встреч, как «мужчина с мужчиной». «Завидуешь?» — ухмыляется Гаррет. Улыбаясь, я занимаю позицию, в миллионный раз открывая коробку. Бриллиант сверкает в свете лампы над нашими головами, заставляя Логана вытаращиться на меня. «Боже, эта штука такая блестящая! Она прожжёт дыру в моей сетчатке! Он не сиял так ярко, когда ты был на другом конце комнаты!» Я самодовольно киваю. Я знаю, как выбирать такие штуки. Эта штука ужасна. Ты уверен, что у Элли достаточно сильные руки, чтобы выдержать её вес? Поверь мне, мы уже обсуждали с ней обручальные кольца. Ей нравятся большие. Я подмигиваю. И кольца тоже. Гаррет фыркает, подходит ближе и устраивается в кожаном кресле. Ладно, серьёзно, чувак. Ты должен сделать это хорошо. Я борюсь с желанием хрустнуть костяшками пальцев, как делаю это перед важной игрой. — Ладно, я смогу. — Элли, — говорю я Логану, — я так тебя люблю. Ты изменила всю мою жизнь, когда решила благословить меня своей любовью. Ты сделала мой мир лучше. — Сексуальнее, — бормочет Логан. — Каждый раз, когда я вижу тебя, моё сердце готово взорваться. Я делаю паузу, как и мой член. Краем глаза я замечаю, как Гаррет сотрясается от смеха. Тем не менее, Логан одобрительно кивает. Наши взгляды связаны в тревожно-интимном зрительном контакте. «Детка, ты для меня единственная. Больше физического контакта», — настаивает он. «Не знаю, шутит он или нет. Решаю, что всё же шутит, так что подыгрываю. Ты даже не представляешь, насколько ты сногсшибательна. Я склоняюсь вперёд, всё ещё протягивая одной рукой коробочку. Другую я кладу на его мускулистое бедро». Логан прищуривается. «Ты хотел этого. Думаю, я, борясь с улыбкой. Каждый раз, глядя на тебя, я не могу поверить, что ты моя. У тебя неземная красота. При виде неё мне хочется сорвать с тебя одежду. Я так хочу тебя. Моя рука скользит вверх по его груди к ключице. Я отчаянно пытаюсь не расхохотаться, когда кладу ладонь на его колючую щёку. «Детка, ты выйдешь за меня?» Затем челюстью Лога нападает. Широко распахнув глаза, он поворачивается к Гароту, потом снова ко мне. "Круто", выдыхает он. "Реально круто, чувак. Смотри". Он закатывает рукав, чтобы показать мне свою руку. Аж мурашки по коже. "Ничего подобного", рычит Гарот со своего кресла. "Никогда не говори ничего подобного, если не хочешь потерять девушку". Я вскакиваю на ноги, потому что всё это совершенно бесполезно. Думаю, мы закончили, заявляю я. Вы двое реально и безоговорочно хуже всех. А может, лучше, возражает Логан. Я закатываю глаза. Я собираюсь взять пиво. Вам брать? спрашиваю я. Когда они кивают, я выскакиваю в просторную кухню Гарата и иду к холодильнику из нержавеющей стали. Когда ты собираешься это сделать? кричит Логан из комнаты. Я сую голову в холодильник, беру три бутылки. Не знаю, я жду идеального момента. Признаю я, возвращаясь в гостиную. Думаю, может, во время свадьбы две пары глаз смотрят на меня с недоверием. «На свадьбе?» — переспрашивает Гард. «Ты с ума сошёл? Такер оторвет тебе яйца!» «Ты не можешь делать предложение на чужой свадьбе», — говорит Логан. «Но разве это не романтично?» — непонимающе спрашиваю я. Их реакция сбивает меня с толку. Они клянутся в своей вечной любви, и я клянусь в своей вечной любви. Сплошная атмосфера вечной любви. Что вы за сранцы имеете против вечной любви? Чувак, поверь нам, говорит Логан. Ты не хочешь этого делать. Я все еще не вижу, в чем проблема. Ладно, расслабьтесь. Я придумаю что-нибудь еще. Уж придумай! Гарата передергивает. Это почти так же ужасно, как идея Логана подарить им на свадьбу Александра. Я пялюсь на Логана. «Ты с ума сошёл? Ты не можешь испортить их свадьбу этой демонической куклой. Зато ты можешь, украв их праздник!» — возражает он. «Ради бога, я уже сказал, что не стану этого делать!» — рычу я, садясь на другом краю дивана. Делая долгий глоток пива, я вдруг понимаю, насколько это будут потрясающие выходные. «Поверить не могу, что наш парень женится», — с удивлением говорю я. «А я могу». Гаррет улыбается. «Ну, у него уже есть ребёнок». «Логично. И у Такера не просто есть ребёнок. Ему скоро исполняется три года. Мысль о моей маленькой племяшке Джейми растапливает моё сердце. Может, мы с Таком и не родня по крови, но он семья, и я люблю его дочь всем сердцем. Дьявол, в эти дни я люблю даже Сабрину, которая, по-моему, в колледже была первостатейной стервой». Но мы давным-давно свели все счеты, и я не могу отрицать, что она добра к Такеру. И она отличная мать. «Точно, но иногда кажется, что мы ещё слишком молоды, чтобы жениться», — отвечаю я. Говорит парень, который собрался делать предложение своей девушке. Смеётся Гаррет. «Нам двадцать возражает Логан. «Это не слишком рано, нет?» «Ну, то есть, чёрт, иногда я так избит и изранен после игры, что чувствую себя разваленной». Я торжественно киваю. Ты, старик, скоро на пенсию. Да пошел ты! Я буду отлично играть, и за 30. Хорошо, за 30, говорит Гарат. И за сорок, говорит Логан. Я уже собираюсь спросить Гарета, как долго играл его отец, прежде чем вышел на пенсию, но вовремя себя останавливаю. Воспоминания о Филе Грехами обязательно убьют беззаботное настроение. В тот момент, когда Гарретт окончил колледж и вышел из-под финансового контроля своего отца, он фактически отрёкся от человека, который издевался над ним в детстве. Он даже не называет его больше «мой отец» или «папа». Когда Гарретт вспоминает о нём, он называет его «Фил». К сожалению, Гэй не может полностью забыть о нём, потому что Фил Грэхэм — легенда хоккея. И я почти уверен, что Фил играл до 42 лет, что весьма впечатляет. «Кстати, спасибо, что помог с сюрпризом для Така. Я опускаю бутылку пива на колени. Поверить не могу, что всё сработало». «Так сбесится», — говорит Гаррет. «Серьёзно», — говорит мне Логан. «Мне противна мысль о том, чтобы подпитывать твоё эго, но это лучшая твоя идея». «Я знаю, окей, это хорошая идея». «Ха, жду не дождусь того момента, когда завтра вечером увижу лицо Такера. И жду не дождусь, когда приедет Элли». Да начнутся свадебные выходные.